Пьесы Уильяма Шекспира Даже спустя четыре столетия после смерти Шекспир остается самым современным из писателей. Его пьесы ставят по всему миру на бесчисленном множестве языков и в разных культурах. Он оказал влияние на творчество и воображение авторов и мыслителей от Достоевского и Мелвилла до президента Линкольна и президента Обамы, Кьер Кегора, Ницше, Фрейда, Бодлера, Брехта и Беккета и стал частью литературной атмосферы, в которой мы существуем. Структура голливудских романтических комедий, использование потоков сознания в романах и телешоу, даже фразеологические обороты, укоренившиеся в языке – например, «Дивный новый мир» и «В ней много слов и страсти», все это восходит к Шекспиру. Как выразился один из персонажей воспитательного романа Джейн Остин под названием «Мэнсфилд Парк», человек знакомится с творчеством Шекспира, сам того не понимая. «Всякий раз, когда меня спрашивают, какую книгу я взяла бы с собой на необитаемый остров, если бы потерпела кораблекрушение, я всегда отвечаю «Пьесы Шекспира». Они бесконечно увлекательны, настолько многослойны и сложны, так ошеломляющи в простых оборотах речи, что вы могли бы читать и перечитывать их снова и снова, пока не прибудет «Спасательная лодка» или даже если она не прибудет. Его пьесы напоминают о чуде человеческого воображения, которое бросает вызов основным законам физики – создание чего-то из ничего или почти ничего – обрывков старых переработанных сюжетных линий и открытия многолюдных, густонаселенных вымышленных миров, ныне известных школьникам по всему земному шару. Пьесы Шекспира определяют фундаментальные аспекты человеческого бытия, поэтому одно поколение за другим объявляет его классическим писателем, пропуская его произведения через призму отражающие социальные, политические и культурные интересы читателей. Многие критики эпохи реставрации рассматривали Шекспира как общепризнанного драматурга, обращающегося к насущным проблемам, в то время как в эпоху романтизма подчеркивали роль Шекспира как писателя, понимающего радости и разочарования любви. В последние годы ученые комментируют современность приемов Шекспира – смешение и преобразование жанров, слияние высокоразвитого искусства и популярных развлечений, разрушение четвертой стены. Даже когда зрители восхищаются современностью его одухотворенных независимых героинь и эффектных персонажей, озабоченных проблемами самоопределения и множественных истин. Одна из причин извечной привлекательности Шекспира заключается в том, что его пьесы исполняют и постоянно переосмысливают актеры, которые привносят в постановку собственный опыт. Как заметил в 2013 году в выступлении Николас Хитнер, бывший художественный руководитель Лондонского национального театра и известный режиссер-постановщик по пьесам Шекспира, настоящий Шекспир – был актером, который предлагает другим актерам бесконечное множество способов рассказывать его истории и становиться его персонажами, и его пьесы, как музыкальная партитура, не станут музыкой без исполнителя. Что же касается изменчивого и полного утрат мира, изображенного в пьесах Шекспира, то он кажется до странности знакомым и современному читателю. Политические пьесы, особенно Ричард Третий, Юлий Цезарь, Макбет и трагедия о Кореолане, исследуют развитие тирании и политического вероломства с остротой, которая находит отклик и в наши дни, когда автократии во всем мире лишь набирают силу, а демократия все чаще отступает. В известной книге 1964 года «Шекспир. Наш современник» Польский критик Ян кот представил пьесы драматурга в качестве зеркал, способных отразить историю нашего времени. кот исследовал сходство между Шекспиром и такими представителями театра абсурда, как Беккетт, Ионеско и Жене утверждая, что пьесы «Гамлет» и «Король Лир» демонстрируют мрачный, бескомпромиссный и очень современный взгляд на мир как на иррациональное место, управляемое насилием и случайностью, место, где только шуты говорят правду. В Елизаветинскую эпоху, как и в наши дни, люди боролись с пугающими последствиями быстрого прогресса и глобализации. Благодаря печатному станку распространялась грамотность, исчезали традиционные классовые различия. Исследователи открывали мир, а астрономы стояли на пороге открытий, которые разрушили бы представления людей того времени об устройстве космоса. Это была, как писал Котт, эпоха науки и инноваций и самых великолепных архитектурных подвигов. Но также и эпоха религиозных войн, разрушительных политических расприй, опустошающих города эпидемий, растущей неопределенности и разочарования. Век, который заставил людей бороться с расхождением между мечтами и реальностью, между человеческими возможностями и несчастной судьбой. И в этом отношении тот век мало чем отличался от нашего.